Она пришла со станции ночью. Никто не видел когда. Утром Настасья вышла доить корову, глянула через дорогу, а из ульяниной избы, которая 7 лет стояла заколоченной, поднимается дым. Бабка Герасьмавна шла к колодцу за водой. Герасьмовна, ты глянь, крикнула ей Настасья. Бабка остановилась, закинула голову и долго глядела на дым. А потом так с пустым ведром пошла за Анастасией к Ульяниному дому. Ульяна уже успела вымыть пол, в избе было тепло и немного пахло сыростью. На голом столе горела свеча, а окна Ульяна завесила: одно полушубком, а другое одеялом, потому что стёкол не было. Ты вроде и не постарела вовсе, Ульяна, зависливо проговорила бабка Герасимовна. Какая уехала, такая и вернулась. Крепкое дерево от бури не гнётся, сказала Ульяна. Садитесь чай пить, я баранок привезла. Она достала кружки, налила из чугунка заваренного чаю, высыпала на тарелку баранки. Одна приехала, что ль? спросила Настасья. Одна. А дочка учится в техникум поступила. всякие мыши, охота добраться до крыши. Ядовита заметила Герасимовна, размачивая в кружке жёсткую баранку. Ульяна ничего ей не возразила, только поглядела и искаса. Моя-то Маша тоже через год школу кончает, сказала Настасья. Вон как? А председателем сейчас кто у вас? спросила Ульяна. Матвеев, Павел Прохорович, ответила Настасья. новенький месяца 3 как избрали бухгалтером в райцентре сидел кругляши на счётах гонял пояснила бабка Герасимовна а теперь видишь в председатели влез бухгалтера это хорошо сказала Ульяна считать значит умеет умеет подтвердила Герасимовна в своём кармане ты ж тоже дочки-то не нужно стало Али город наскучил. И наскучил, согласилась Ульяна. Куда ни глянешь, всё в стену глазами упрёшься. Тесно? Здесь зато привольно, проговорила Герасимовна. Хлеб с солью доводится гольью. На другой день, после возвращения, Ульяна накинула на голову пуховый платок, надела валенки, зимнее пальто с карманами И отправилась в Лебедево, где находилось правление колхоза. Она нашла по дороге среди заснеженных полей, глядела на белый простор, на лес вдали, на обозначенную ракетами замёрзшую речку. И было ей хорошо и покойно, и она уже не так сердилась на дочку, как прежде. Что ж сердиться? По чужою кастке не выбирают ласки. Председатель как раз сидел один. Ульяна подошла к председательскому столу, поздоровалась, достала из кармана какую-то бумагу и протянула председателю. Вот, сказала она. Читай. Садитесь, предложил Матвеев и осторожно развернул бумагу. Это оказалась грамота, выданная ещё до войны, пожелтевшая от времени и порванная на сгибах. Колхозница Ульяна Васильевна Громова награждалась почётной грамотой за выращивание высоких урожаев овощей. — Так, — сказал председатель. Он теперь близко увидел смуглое в резких морщинах лицо Ульяны, с карими, не по годам ясными и живыми глазами. — Вы из какой же деревни? — Из Крутояровки я, — объяснила Ульяна. — Вчера воротилась. — Вчера воротилась. А то в городе жила, снег разбрасывала, дворничих и работала. «Ясно», — сказал председатель. «Вы, наверное, насчёт приусадебного участка?» «Догадливый», — усмехнулась Ульяна. «Видно, все к тебе за участками ходят. Только я по другому делу. Я земле изменила, а по земле тосковала. Не уехала бы из Крутояровки». Как бы ни отстранил меня прежний председатель от огорода, нам, говорил овощеник чему, одна морока. Будем хлеб выращивать. Ростом верста, а голова-то пуста. Овощи ему не нужны. Себе за капустой с рам сказать в соседний колхоз ездил. В этом году всего 8 гектаров под огородом было, сказал Матвеев. Да и то урожай собрали мизерный. «А кто бригадир-то?» «Приставкин Иван Иванович». «Пьяница был», — сказала Ульяна. «И теперь такой же. Его и жена из-за пьянства бросила, уехала. Один живёт. А ещё беда, народ у нас работать отвык, Ульяна Васильевна. Привычка не водиться, из тучи не родиться». сказала Ульяна. Мне 2 года, как на седьмой десяток накинулась. Скоро выйдет домок из четырёх досок. А что знаю, хочу людям оставить. У меня приверженность к огороду. Доверь ты мне. Назначь бригадиром, а приставки на сними. Нет, сказал председатель. Приставки на я ещё испытаю. А ты себе бригаду собирай. Пускай будет две. И отправилась Ульяна по дворам собирать бригаду. Только разговаривала со всеми как-то чудно, вроде не завлечь хотела колхозников своим огородом, а отпугнуть. Сама эта проклятущая работа на огороде, начинала она. На ферме и то легче. Зимой-то лёгенький день на морозе, да ещё и ночами придётся дежурить. Летом от зари до зари роздух унюхаешь. Да уж ладно спину-то гнуть, хоть бы заработки были, — говорил кто-нибудь. Председатель обещает, что будет хороший трудодень, а верить ему нет ли? — Не верьте, — перебивала Ульяна, — не верьте ему. Председатель вам трудодень в кабинете не сотворит. Вы руки свои спросите про трудодень, сколько на них мозолей. В бригаду Кулья не записываться не торопились. Одна Настасьева Вилова согласилась. "О чего мне?" сказала она, смеясь. "Мне что не больше работы, то лучше. На ветру дурные мысли из головы выдувать будет. Какие по ночам без мужика покою не дают?" С Герасимовной Ульянов вспомнила довоенное время, когда вместе выращивали капусту. Герасимовна всхлихнулась. Да мы? Да я, да разве нонишничные так сумеют работать? Но в бригаду идти отказалась. У меня, сказала свой огород, мне хватает. А я пойду, сказала Валя, невестка Герасимовны. Мне надоело на трёх грядках копаться. Вот Григорий тебе пойдёт, пригрозила Герасимовна. Он тебе не позволит своё хозяйство Без призора кинуть. А я и Григория уговорю, пообещала Валя. Ульяна занималась своими делами и не знала до времени, что нажила себе врага. Стеночки у председательского кабинета тонкие. Счетоводка слышала весь разговор председателя с Ульяной и рассказала Приставкину, что обозвала его Ульяна пьяницей и требовала сместить с бригадирства. Фёдор Приставкин жил в Лебедеве с Ульяной, ему почти не приходилось видеться. Но обиду помнил, смеялся с дружками над Ульяной. Расходилась старуха, так и не убою кэш. А председателю накрепко заявил: "Я ей своих парняков, ни одной рамы не уступлю". Он знал, что без парняков Ульяне не обойтись, не хочет в полон, так придёт на поклон. и придумывал слова позлее, чтобы отомстить Ульяне. Но однажды соседка Приставкина, учительница, рассказала Фёдору, что Ульяна готовит свои парники в декабре-то. Засмеялся Фёдор, зубами, что ли, землю грызёт. Ребята говорят, ходили люди из её бригады по дворам, старые рамы собирали из стёкла, у кого есть, объяснила соседка. И многие вторые рамы из окон вынули, по одной оставили. Да яма-то, яма, ямы, как она станет рыть? Силосные траншеи думает использовать. Теперь Фёдор пристально следил за Ульяной. Узнал в правлении, что взяла она на первый год участок в 20 гектаров, потребовал и себе 20. Узнал, что Григорий Самохвалов весь день и вечер С фермы возит на санном прицепе на Ульяне на огород навоз и себе потребовал постоянного тракториста. Задела его заживо, что старуха-дворничиха по всей видимости задумала его обогнать. Фёдор даже пить меньше стал, днями торчал на парниках, орал на баб, что лениво работают, сам спустившись в котлован, рубил лопатой слежавшийся снег. А когда не досмотрела в одну ночь Надя Симонова за росадой и подморозило огурцы, Фёдор кинулся на неё с кулаками, еле бабы оттащили. Ульяна же в работе не горячилась, проворна была, но не суетлива. Где не заладится, вроде ей кто невидимый на ухо шепнёт про заминку, она уж тут как тут и сама покажет работу. Да ещё велит прийти вечером. книжку вместе почитать про подготовку к посеву семян, либо там про уход за рассадой. Раз в неделю с бригадой занимался агроном, но Ульяна с ним частенько спорила. А вот у нас до войны, говорила она. Или а вот в книжке написано. Вместе с Настасьей после школы прибегала на парники Маша. Настасья была бойкая, весёлая, А Маша росла задумчивая, книжки любила. Ульяна привезла с собой из города много книжек по овощеводству, так Маша все их перечитала. Настасье удивилась: "Неужто про помидоры читать занятно?" "Занятно", говорила Маша. Ещё музыку очень любила. Как заиграет радио, Маша глаза от книжки отведёт и слушает, слушает. Настасье не нравилось, что Маша работает на парниках. "На что тебе тут в навозе копаться?" ворчала она. "Ступай уроки делать". "Я успею, сделаю", отвечала Маша, а с парников раньше других не уходила. Всё шло ладно. Вдосталь успели наготовить торф и перегнояных горшочков. Крепкая рассада поднималась за стёклами. Глаза радовались на неё глядеть. Много трудностей преодолела бригада. Да та не беда, что ушла как вода. На ту гору гляди, что ждёт впереди. Когда настала пора высаживать рассаду на поля, туго пришлось Ульяне. Своей бригадой не управится, а люди в колхозе все заняты. Председатель оттуда, отсюда снимет, наберёт человек 20, а надо 50. Ульяна в 5:00 утра к директору школы стучится, просит ребят с учёбы в бригаде в помощь направить. Директор на один снял, а на другой отказался. Ребятам учиться надобно. Ульяна на соседнюю шахту побежала шахтёров уговаривать, чтоб жон на временную работу посылали. Первый день всего четверо пришли, на другой день ещё 10 человек с собой привели. Увидели, что работа серьёзная. И заработок будет. В жаркую эту пору пришла на работу и Герасимовна. «Ой, и до чего ж ты меня разодорила, Ульяна!» Сказала она. «И на печке не лежится, и на лавке не сидится. Видно, думаю, не настоящая у меня еще старость». «Ах, конечно, не настоящая!» Согласилась Ульяна. И Герасимовна вместе с сыном и невесткой так и осталась в бригаде. С посадкой Ульяна управилась в самый срок. И по случаю такого дела собрала прямо возле поля бригадный праздник. Бабы пришли с узелками, пирогов принесли, сало свиного, яиц вареных. Ну и водки да браги не забыли. Выпили, песни запели, плясали на берегу речки под плакучими ивами. Ульяна плясала со всеми, как молоденькая. А после хватились, нету Ульяны. Покликали, не отзывается. Настасьи с Герасимовной отошли в лесок, а Ульяна сидит на пеньке и сквозь деревья глядит на речку печальными глазами. "Чего ты?" спросила Герасимовна. "Дочку вспомнила", сказала Ульяна. "Вспомнила", и горько сделалась. На людях веселье, а на сердце зелье. Мне от того горько, продолжала Ульяна, что сама я радость её загубила. Жила без загляда в завтрашний день, думаю, вырастет и судьбу свою устроит. А она судьба-то каждый день сызмоло, как дом по кирпичику выкладывается. Свечерело. На берегу реки горел костёр. Пламя его алыми полосками виднелось сквозь деревья, и оттуда, от костра, доносилась песня. Всю-то, всю-то ноченьку, не смыкая глаз, всё бы любовалась звёздочки на вас. Мечта у меня была тихо, словно бы оберегая песню продолжал Ульяна. Такая была мечта, чтобы дочка на агронома выучилась. Приехала бы учёная да смелая в Крутояровку, Всё бы по-умному повела в колхозе. Люди бы её благодарили, люди бы её уважали. Сама бывала двор мету, а сама поля вижу, Огороды, речку свою, дом родной. Господи, и как же я там по деревне-то жила, И слов таких не найду, чтобы высказать. Ульяна по-прежнему сидела на пеньке, бабка Герасимовна устроилась рядом на бугре, прислонившись спиной к берёзе, а Настасья лежала, умастив голову бабки на колени. Сквозь деревья Настасье виделась одна-единственная звёздочка, что раньше других поспешила выйти на небо. Когда Варя в последний класс пошла, я сама в институт отправилась, в сельскохозяйственный, где ей учиться. За городом он. Дом огромный, преогромный, с белыми колоннами. А рядом поля и лес недалеко. И робость на меня накатила, и гордость небывалая. Дочка-то, думаю, моя, Варюшка-то курносая, в каком дворце учиться станет? И в самый дворец вошла. Швейцар не хотел пускать, а я ему говорю: "Я сама такой же начальник, дворником работаю". объяснила про дочку, пустил. Ходила по лестницам, да по коридорам и вроде родной дочери завидовала, кабы, думаю, до да снова молоденькой стать, кабы речку-то вспять повернуть. Поют как хорошо, сказала Настасья. Полноте вам звёздочки ярко так сиять, полна жизнь прошедшую мне напоминать. Ульяна помолчала, слушая песню и глядя сквозь деревья на алые всплески пламени. Песня кончилась, а Ульяна всё молчала. И у костра было тихо, только слышалось, как потрескивают в огне сучья. Что же с дочкой, Ульяна Васильевна? спросила Настасья. Пошла она учиться. Пошла, сказала Ульяна. Да не туда. Приехала я тогда из института, а моя Варюшка сидит перед зеркалом и маленькими щипцами волосья из бровей дёргает. И лицо такое нахмуренное, важное, будто государственной работой занята. — На что ж ты, говорю, Варя, красу свою калечишь? А она мне, — Вы, мама, моды не понимаете. — Где, говорю, мне понять? — и так у меня сердце забеспокоилось, и беда не съела, а печаль одолела. Не захочет, думаю, моя варюшка на агронома учиться, и вспомнилось мне, что как про учёбу не заговорю, она молчит себе, ни вперёд не идёт, ни назад не пятится. А тут решила я всё же толку добиться. Рассказываю ей, где была, А она головы ко мне не повернет. И вижу в зеркале глаза неприветные, сделались упрямые. «Зря вы», — говорит, — «мамой туда ездили. Я в деревню не вернусь. Нарочно такую специальность выберу, чтобы в городе остаться». «Какую же, — спрашиваю, — специальность?» «А всё равно, — говорит, — какую». «Молодые упрямые», — — сказала бабка Герасимовна. — Их не переупрямишь. — Куда? — согласилась Ульяна. — Я на пень, а она на корягу. Я кольцом, а она концом. После школы в торговый техникум поступила. Я тогда собралась, да и уехала. И на письма ей не отвечаю. — Это зря, — упрекнула Настасья. — Коли ей так лучше, пусть так и живет. — Да. Я виновата, сказала Ульяна. Да чем же ты? А тем, что на лёгкую жизнь позарилась, продала душу за овсяный блин. Какова Аксинья, такова и Батвинья. Летом Ульяна устроила на поле шалаш, и тот шалаш, накрытый прошлогодней соломой, стал бригадной конторой и Ульяниным родным домом. По вечерам, когда уходили бабы домой, Ульяна подолгу сидела на чурбачке возле шалаша, глядела, как садится солнце и вспоминала свою жизнь. А было что вспомнить. Долгую и переменчивую прожила Ульяна жизнь. Иногда казалось, что прожила она не одну, а две жизни, или, может, три. И с годами всё пережитое не забывалось, а как будто становилось ближе. ярче всплывала в памяти. Не было еще ни войны, ни революции, когда 16-летняя Ульяна первый раз выходила замуж. В молодости она батрачила у богатого крестьянина, и младший сын его, Василий, влюбился в Ульяну. Отец не позволил ему жениться на Ульяне, пригрозил, что проклянет. Но настоящая любовь не боится ни запрета, ни проклятий, Василий увёл Ульяну, и они стали батрачить вместе. Через 3 дня после рождения первого сына Василия забрали на войну. Он воевал всю империалистическую, а потом ушёл воевать на гражданскую. Братья Василия служили у белых, и он сражался против братьев в Красной коннице. Два раза возвращался к Ульяне раненый. и она выхаживала его целебными травами приезжал, когда выпадала передышка и здоровым в 1920 году Василий погиб в Сибири. Ульяна осталась одна с тремя сыновьями. Красивая она была в молодости, высокая, статная, лицом смугла, в корих глазах будто огонь играет. Каса, если её распустить, ниже тален падает. Заглядывались мужики на Ульяну, да не было среди них равного Василию, и ни одному не ответила она на любовь. Работала в колхозе, дорастила да сыновей. Но однажды явился в Крутояров кузнец. Не похож был на Василия ни собой, ни повадками, и других мужиков, которые к Ульяне сватались, вроде ничем не лучше. А вот потянулась к нему, натомившаяся в одиночестве ульянина сердце, и стала она, как молоденькая, не стыдясь взрослых сыновей, бегать к нему в берёзовый лесок на свидания, и сладки ей казались ласки кузнеца. Но замуж идти за него долго не соглашалась. Сорок лет мне, сын женитьца собирается, скоро бабкой буду. Ищи Максим себе другую, молоденькую. За тебя любая пойдёт. Не надо мне молоденькую, отвечал Максим. Никого не хочу, кроме тебя, не устаяла Ульяна, не совладала со своим сердцем. Вышла замуж за Максима и дочку ему родила. Кабы не война, может, и теперь бы ещё жили вместе. Война отняла у неё Максима. Всех четверых в один день проводила. Максима и троих сыновей. А похоронные приходили чередой: четыре конверта, четыре раны в сердце. Первая чёрная весть, а Максиме, младший сын Алёша, погиб под Минском, а две могилы на германской земле. Сникла от горя Ульяна, постарела, замкнулась, всё ей сделалось немило. Дочка единственная Варя беспризорно росла, без ласки, Пока шла война, ещё держалась Ульяна, работала в колхозе, вроде долг перед Максимом и перед Снавьями чувствовала, растила хлеб для армии. А как окончилась война и стали возвращаться уцелевшие мужики, сколыхнулась Ульянина горе с новой силой. Места она себе не находила. А тут ещё в председателе пьяница пробрался, дружков себе таких же подобрал. Принялись они колхоз по зернышку растаскивать. Пересорилась Ульяна с председателем, заколотила избу, забрала дочку и уехала в город. Иногда Ульяна, глядя в вечерний полумрак, сама себе улыбалась, вспоминала радостное. Как мчал их с Василием морозной ночью до станции Лихой Рысак, как целовал ее Василий, когда родила первенца сына. как потом много лет спустя уже с Максимом новую избу ставили. Много чего хорошего было, только всё прошло до да пеплом подёрнулось, как прогоревшие угли в костре. Теперь вот на старости бригадирство доверили. Прежними радостями человеку не утешиться ни в молодые годы, ни в преклонные. Пока жив, всё вперёд хочется. Руки дело просят, а сердце надежду носит. Иногда кто-нибудь из бригады оставался ночевать с Ульяной. Чаще всех оставалась Маша. Она кончила школу и теперь работала в бригаде в полную силу. Ульяна любила разговаривать с Машей. Очень уж хорошо Маша умела слушать. Глядит на Ульяну своими серьёзными серыми глазами и словечко боится пропустить. «Растение, оно ведь живое!» – неторопливо говорит Ульяна, сидя с Машей возле костра, над которым кипит в котелке каша. А все живое ласку любит, которые не понимают, думают, кину в землю зерно, и хватит с меня заботы. Осенью приду, готовую морковку выдерну, а у зернышка Маша своя тайна, свое колдовство – И расколдовать его не каждому дадено. Однажды сидели так Ульяна с Машей возле шалаша. Кашу уже поели, и огонь прогорел. Хворосту не подкладывали. Как вдруг в ночном мраке послышались шаги. И через минуту подошёл к острову Фёдор Приставкин. "Здравствуйте вам", сказал. "Здравствуй, садись, гость нежданный. Кашу-то вот съели мы". Разве огурчика сорвать? Сорви, согласился Фёдор, а сам достал из кармана полулитровку. Но бутылку другую компанию поищи, сказала Ульяна. И я и без компании, отозвался Фёдор. Он выпил, захрустел душистым огурчиком. Обедила ты меня, Ульяна Васильевна, обедила. Пьяницей назвала. А я не пьяница. Хмельной не больной, проспится. Я своей бригадой не хуже твоего управляю. Тот раз хвастался, не хуже старухи живёт. Да такому молодцу по мне равняться-то совесно? Ты старуха хитрая, ух, хитрая. За тобой любой не угонится. Душь да не тому меня догнать. кого бутылка назад тянет, задором проговорила Ульяна. Фёдор Приставкин разговаривал с Ульяной, а сам всё на Машу глядел. Она сидела у потухающего костра, обняв коленки и о чём-то думала. И Фёдору почему-то хотелось знать, о чём она думает. А ты, девушка, что молчишь? вдруг спросил её Фёдор. Сказала бы чего-нибудь. Я и не знал, что ты так выросла. Видал, бегала в лебедева печушка, а у печушки-то глядь, крылья отросли. Зачем вы пьёте, дядя Фёдор? Не надо, сказала Маша. Дядя, почто я тебе дядя. Зови попросту Фёдором. Ха, пить хоть не буду. Вот закину сейчас в кусты и не буду закинуть. Закинуть, сказала Маша. Зарёкся мужик от воскресенья до поднесения, усмехнулась Ульяна. А вот и не до поднесения, задиристо проговорил Фёдор. Вот, гляди. Он размахнулся и закинул наполовину опорожнёвшую пол-литровку куда-то в черноту ночи. Это ты думаешь, Ульяна Васильевна, что я не человек? А я человек. Я своему слову хозяин. Осенью собрала Ульянина бригада богатый урожай. Особенно хорошо уродились помидоры и поздняя капуста. Приставкин маленько отстал от Ульяны, но против прошлогоднего собрала овощей не в пример больше. Председатель Матвеев оказался мужик с хозяйственным талантом и к людям подход понимал. Придёт в бригаду, спросит: В чём нуждаетесь, Ульяна Васильевна? Да вот машин не хватает, не успеваем капусту вывозить. Буду шефом кланяться. Выхлопочет у шефа в две машины. Одну в Ульянину бригаду направит, другую пошлёт к Приставкину, чтобы всё поровну. Приставкин после своего слова, которому грозился быть хозяином, не то чтобы бросил пить, а стыдился. Выпьет дома, когда не в моготу, а на люди трезвым выходит. И повадился в Крутояровку наведываться. То в клуб придет, хоть в Лебедеве клуб куда лучше, то к Ульяне, захотелось, скажет, побеседовать. А один раз насмелился и явился к Настасье прямо в дом, где и Ульяна как раз в этот вечер сидела. Настасья приветила гостя, самовар поставила. Маша приказала книжки на время отложить. Фёдор краснел, пил пустой чай, стакан за стаканом. Хлеб не трогал и про сахар забывал. После пятого стакана вдруг сказал: "Жениться я надумал. Вот что". Настасья вскинулась, поглядела в упор на бригадира. "Люди женятся, а у нас глаза светятся", озорно сказала она. "На ком же?" спросила Ульяна. Бригадир покосился на Машу. Та сидела спокойно, будто вовсе для неё неинтересный шёл разговор. Вот, сказал Фёдор и взял Машу за руку. На Маша бы. Маша посмотрела на него с удивлением. Чего это придумал Фёдор? Не пойду я замуж. Другой мил. Маша промолчала, только закраснелась. Ещё от самой себя хранила в тайне свои девичьи мечты, даже Настасья ничего не примечала. Одна Ульяна потихоньку улыбалась, когда видела, как молодецки покрикивает Петька Кузнецов на толстого лохматого коня, заметив поблизости Машу. В клубе, когда смотрели кино, Петька не решался сесть рядом с Машей, а садился позади, наискосок, чтобы всё время её видеть. и она чувствовала, что он здесь, оживлённо разговаривала с подругами и тихо смеялась. «Никто не мил, а замуж не пойду!» Фёдор потемнел лицом. «А ты бы, Фёдор, на Настасье женился!» — посоветовала Ульяна. Настасья засмеялась. «Жениху да невесте сто лет вместе!» «Ладно!» — проговорил Фёдор угрюмо. думал подстать, а вышло рукой не достать. Не сердись, Федя, сказала Маша. А без любви замуж не хочу идти. Ушёл Фёдор ни с чем. Через неделю глядь опять приходит. Маша в этот раз от книжки не оторвалась, а Фёдор подсел с Настасией и Ульяной играть в подкидного. Поиграли, Настасья достала из шкафчика наливочку, выпили песни завели. Фёдор сначала молча слушал, потом подтягивать стал. А под октябрьские праздники справили Фёдор с Настасьей свадьбу. Ульяна осенью ездила в область на совещание передовиков. Её посадили в президиум и под музыку вручили грамоту. Ульяна эту грамоту повесила на стенку. Старая довоенная лежала в сундуке, а эта висела над столом. Трудодень в тот год вышел не шибко богатый, но овощеводы получили дополнительную оплату. «Больше всех – Самохваловы, трое работали в бригаде», – Герасимовна хвалилась. «Во, какие мы с Ульяной! Старые грибы, да корни свежие!» Маша вскоре после материной свадьбы собралась ехать в сельскохозяйственный институт, поступать на заочное отделение. Настасья прямо таяла от счастья, как масло на сковороде. И свою судьбу устроила, и Машей гордилась. Ты гляди, Ульяна, дочка-то агрономом будет. А что ж, соглашалась Ульяна. У ней по судьбе барана не проехало. Перед отъездом Маша зашла к Ульяне спросить, не передать ли чего Варе. Ульяна подарок приготовила, пуховый платок связала. О письму не стало писать. Что хотела я ей сказать, всё сказано, объяснила она Маша. А сказанное повторять только зря язык об зубы отбивать. Мне не то досадно, что на агронома Варя не стала учиться, то моя была задумка. А на свой путь другого нелегко повернуть. Да вот беда, что она своей-то мечты не выносила. Дело по душе не выбрала. Лишь бы какую говорит работу, да чтобы в городе. А работа не милая, хуже мужи постылого. Пройдёт век, как вода в решете. Ты, Маша, сама с ней поговори, как ты жизнь понимаешь? Я поговорю, сказала Маша. А ещё скажи, что под Новый год в гости её ждать буду, либо в зимние каникулы, как сумеет. Всё скажу, пообещала Маша. И в обиде я на нее, а сердцем все тревожусь. Лад не лад, а свой своему всегда рад. Ну, ступай, Маша, счастливой тебе дороги. Маша ушла, Ульяна посидела недолго у стола, Подперев щеку рукою и глядя в окно на широкую улицу, По которой мела поземка. Потом встала, накинула на голову темный клетчатый платок, Надела полушубок. и пошла на парники